Питер Блат спускался с мола, где уже улеглась шумная и пестрая вседневная сутолока, когда из шлюпки, доставившей его к пристани, раздался оклик боцмана Сарабелла. «Ждать тебя к восьми склянкам, капитан!» «Да, к восьми склянкам!» — не оборачиваясь, крикнул Блат и зашагал дальше, помахивая длинной черной тростью, как всегда изысканно элегантной в темно-сером расшитом серебром костюме. Он направился к центру города.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 — Почти ничего. Не больше того, что сообщил мне сегодня один из наших слуг. Он сказал, что испанский адмирал назначил награду за вашу голову. — У адмирала просто такая манера — делать мне комплименты, мадемуазель. И еще он сказал, что Каузак грозился во все услышания, что заставит вас пожалеть о том, как вы обошлись с ним в деле у маркаиба Каузак? Это имя заставило капитана Блада подумать, что он, пожалуй, поторопился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 Мне сегодня же ночью перережут глотку. Она по угле по сторонам в темноте. Голос ее дрожал от страха, который, казалось, все возрастал. Внезапно она хрипло вскрикнула. — Да не стойте же здесь! Идите за мной. Я укрою вас до утра в безопасном месте. Утром вы вернетесь на свой корабль и хорошо сделаете. Если не будете его покидать, или хотя бы станете ходить не один, и с товарищами, идемте! Она потянула его за рукав. — Спокойнее, спокойнее, — сказал Питер Блад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 Пламя вспыхнуло ярче, и маленькая грязная комната словно увеличилась в размерах. «Так, — Так-так, — сказал Каузак, — а Дон Мигель, надо полагать, вздернет тебя на нокреи. — А, так тут еще и Дон Мигель затесался. Какая честь. — Верно, эта цена, назначенная за мою голову, так раззадорила вас всех. — Ну Что ж, это самое подходящее для тебя, работенка, Каузак, клянусь честью. — Но все ли ты учел, приятель?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 Значительно превосходящий ту сумму, которую испанский адмирал предлагает за мою голову. Но это не произвело на них впечатления, а каузак даже поднял его насмех. Вон как! А ты ж был уверен, что Хейтон явится и сюда освободить тебя? Как же так? И он расхохотался, а за ним и Сэм. Это вполне вероятно, сказал капитан Блад.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 горделиво бороздившему воды мейна суждено безвестно сгинуть, барахтаясь в грязной воде какого-нибудь трюма. Он не мог возлагать никаких надежд на поиски, уже сейчас, вероятно, предпринятые хейтоном. Да, конечно, ребята перевернут вверх дном весь город. В этом он нисколько не сомневался. Но он не сомневался и в том, что, когда они доберутся сюда, будет уже слишком поздно. Они могут выследить этих двух предателей и жестоко отомстить им.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 оружие и прочие предметы, от которых негодяи очистили его карманы, из-за обладания которыми сражались теперь коротая время в ожидании назначенного часа за игрой в кости. А затем он услышал собственный голос, громко нарушивший тишину. — Вы тут тратите время на игру из за какого-нибудь полпенса. А стоит вам протянуть руку, и каждый из вас станет богачем. Ты опять за свое! — заворчал Сэм.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 Как ты тогда заставишь его платить? Да он... — О, нет, я заплачу, — сказал Блад. Каузак может подтвердить, что я всегда плачу. — Учтите, — добавил он, помолчав, — что такая сумма, даже если ее поделить, сделает каждого из вас богачом, и вы до конца дней своих будете жить припивающе в полном достатке. Он рассмеялся. — Ну же, ребята, не валяйте дурака. Каузак облизнул пересохшие губы и поглядел на своего компаньона. — Девайрись к нему.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 я говорю, что стоит рискнуть, стоит!» «Ты говоришь, а ты чем рискуешь?» «Испанцы даже не знают, что ты ввязался в это дело!» «Тебе легко, приятель, говорить, стоит рискнуть, когда тебе и рисковать ты не придется!» «Вот мне другое дело! Если я наду испанца, он сразу смекнет, чем тут пахнет, да что толковать!» «Я дал слово, а я своему слову хозяин, и хватит об этом!»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 и нетрудно было догадаться, какую досаду испытывает он, видя, что возможность крупной наживы уплывает у него из-под носа только потому, что для его компаньона это сопряжено с риском. Некоторое время эта достойная парочка хранила молчание. Молчал и Блад, считая, что ему пока не следует ничего добавлять к уже сказанному, так как сейчас это не принесет плодов. Вместе с тем он все же испытывал некоторое удовлетворение, видя, что ему удалось посеять рознь между компаньонами. Когда же он, наконец, заговорил, нарушив нависшее в комнате угрюмое молчание, его слова, казалось, имели мало связи со всем предыдущим. «Хотя вы, по-видимому, твердо решили продать меня испанцам, это еще отнюдь не причина, чтобы я умирал тут у вас от жажды. В горле у меня пересохло, как в солончаковой пустыне, и богу И хотя мучившая его жажда служила для него лишь предлогом, чтобы достичь своей цели, тем не менее она была отнюдь непритворной, и, надо сказать, что его тюремщики также сильно от нее страдали. Воздух в этой комнате с запертыми наглухо дверями и окнами был нестерпимо удушлив. Сэм провел рукой по влажному лбу и стряхнул капельки пота. «Дьявол, ну и жарища!» — пробормотал он. «Мне тоже пить охота!» Каузак облизнул в воспаленные губы. И здесь в доме нет ничего? — спросил он. — Нету. Да тут до таверны два шага. Сэм поднялся со стула. — Пойду принесу ковшин вина. Душа Питера Блада снова взмыла ввысь на крыльях надежды. Произошло именно то, чего он добивался. Зная пристрастие этих подонков к бутылке, он рассчитывал, что разговор о жажде легко повлечет за собой желание ее удовлетворить. А это, в свою очередь, приведет к тому, что один из них отправится за вином. И если повезет, это будет Сэм. А уж с Каузаком-то он договорится в два счета, в этом капитан Блатт не сомневался. И тут этот кретин Каузак проявил излишнее нетерпение и тем испортил все дело. Он тоже вскочил на ноги. «Кувшин вина, вот это дело!» — заорал он. «Давай, ступай скорее, я сам прям помираю так в глотке пересохло».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 И капитан Блат уже в третий раз проклял в душе его непроходимую глупость. — Ты что, не доверяешь мне? — проворчал Каузак. — Да нет, не то чтобы, — последовал уклончивый ответ. — Только уж лучше я останусь. Тут Каузак и в самом деле рассверепел. — Ах так, да пошел ты к дьяволу! Если ты мне не доверяешь, так я тебе тоже не доверяю. — А тебе не с чем мне доверять. Ты знаешь, что меня его посулы не соблазняют. Значит, мне его и сторожить. Минуты две эти гнусные союзники молча сверлили друг друга взглядом и только сопели сердито. Затем Каузак угрюмо отвел глаза в сторону, пожал плечами и отвернулся, словно поневоле признавая, что против доводов Сэма не поспоришь. Он постоял еще немного, прищурившись, о чем-то размышляя, и, как видно, приняв внезапно какое-то решение, произнес «Да ладно, пойду».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 Добиться чего-нибудь от Сэма представлялось маловероятным, ибо он боялся испанцев как огня. И, тем не менее, испробовать надо было все, любую, самую ничтожную возможность. — Меня забавляет твоя обеспеченность, — отвечал капитан Блад. — Сторожить меня ты ему не доверил, а за вином отпустил. — Так что за А если он вернется не один? — загадочно проронил капитан Блад.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 Он-то не колебался принять мое предложение. Питер блотумолк. Бандит-охотник молча смотрел на него, размышляя. Лицо у него посерело от волнения. Под крупными каплями выступил на лбу. — Четыреста тысяч, говоришь? — прохрипел он наконец. — Ну а то как же. Зачем тебе делиться с этим французом? Думаешь, он стал бы делиться с тобой? — Он бы уж, конечно, постарался всадить тебе нож в спину, а все денежки положить себе в карман. Ну же, сам, смелее, не упусти своего счастья. К дьяволу испанцев! Чего ты их боишься? Ты боишься каких-то призраков. Я защищу тебя от них. На борту моего флагманского корабля ты будешь в полной безопасности. саможивился оживился, глаза его сверкнули, но тут же потухли снова, затуманенные тревогой. — 400 тысяч. Да больно уж риск велик. — Да какой же риск? Ровным счетом никакого, — сказал капитан Блад. В половину меньше риска, чем продавать меня испанцам. Ведь рано или поздно эта сделка выйдет наружу. И тогда, а, приятель, тебе живым из тортуги не уйти. И даже если ты отсюда улизнешь, мои ребята разыщут тебя и на неборском. И откуда они при меня узнают? Найдется кто-нибудь, кто им донесет. Так всегда бывает. Дурак ты был, что взялся за это дело. И дважды дурак, что связался с Каузаком, он же повсюду кричал, что рассчитается со мной. Так на кого же в первую очередь падет подозрение, как не на него? И как только его схватят, а уж схватит его, как пить дать, он тут же выдаст тебя, Можно не сомневаться. — Провалиться мне! — А ведь ты верно говоришь! — скричал Сэм, когда все эти соображения, совсем не приходившие ему на ум, проникли, наконец, в его сознание. И все остальное, что я тебе говорю, тоже верно, Сэм. Уж ты не сомневайся? Постой! Дай мне подумать!» Питер Блад и на этот раз почел за лучшее ограничиться сказанным. Пока что в этом разговоре с Сэмом он достиг такого успеха, на который даже не смел надеяться. Сомнение в душе Сэма посеяно, оставалось ждать, чтобы оно дало всходы. Минуты бежали. Сэм, положив локти на стол, опустив голову на скрещенные руки, сидел неподвижно погруженный в свои думы, Когда он, наконец, поднял голову, Питер Блад при желтоватом свете лампы заметил, как побледнело его блестевшее от пота лицо. «Как глубоко проник в душу Сэма влитый, пока плеет», — думал пленник. Внезапно Сэм вытащил из-за пояса пистолет и обследовал затравку. Питеру Бладу эти его действия показались довольно зловещими, и особенно потому, что Сэм не сунул пистолета обратно за пояс. Он продолжал возиться с пистолетом, И желто-серое лицо его было мрачно, губы твердо сжаты. Сэм, негромко крикнул его, капитан Блад, но ну что то надумал? Я не дам этому ублюдку одурачить меня. А дальше что? А дальше там видно будет. Питер Блад с трудом подавил себе желание подстряхнуть этого дубину еще раз. В полном молчании, нарушаемым лишь тиканьем часов Питера Блада лежавших на столе, время тянулось бесконечно. Наконец, где-то далеко в переулке послышался звук шагов. Шаги приближались, звучали все громче, дверь распахнулась, и на пороге возник Каузак с большим черным бурдюком вина в руках. Сэм уже вскочил на ноги, правую руку он держал за спиной. — Куда это ты провалился? — проворчал он. — Почему так долго? Каузак был бледен и запыхался, словно бежал бегом. Мозг Питера Блада, работавший в эти минуты с поразительной точностью, мгновенно ответил, что Каузак и не думал бежать. В чем же причина его состояния? Видимо, оно являлось следствием волнения или страха. «Я торопился», — сказал француз. «Да ж больно пить захотелось. Задержался я малый, чтобы прополоскать глотку. Вот твое вино». Он плюхнул бурдюк на стол. И в это же мгновение Сэм почти в упор выстрелил ему прямо в сердце. Картина, которая предстала взору Питера Блада в клубах ядовитого дыма, заставившего его закашляться, запечатлелась в его памяти на всю жизнь. Каузак лежал на полу ничком, тело его судорожно подергивалось, а Сэм, перегнувшись через стол, смотрел на него, и на тощем лице его играла хищная усмешка. — Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать в прозак! — дал он свое запоздалое объяснение, словно убитый мог его еще слышать. Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнув, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело. Расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и с голосом выкрикнул одно единственное слово «Манзанила!» Схватив бурдюк, он швырнул его в распростертое на полу мертвое тело, изрыгая чудовищную брань. А в следующем мгновении он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о Бладе, обо всем, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком распахнул ее. Это усилие, казалось, удесетерило его муки. Страшная судорога согнула его тело пополам, так что колени почти уперлись в грудь и, сыпавшаяся с его языка, брань перешла в раздельной звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумев от боли, извиваясь, как червяк. Питер Блат угрюмо смотрел на него. Он был потрясен, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа. Единственное членораздельное слово, произнесенное самым полностью, проливало на нее свет. Едва ли еще когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть который ничего не стоило на тортуге. Желая отделаться от своего компаньона, чтобы ударить по рукам с капитаном Бладом и забрать себе весь выкуп, он отравил сообщника в ту минуту, когда сам уже пал от его руки. Острый ум капитана Блада выручил его и на этот раз из беды, Однако в известной мере он должен был благодарить за избавление от смерти и свою счастливую звезду. Корчившийся на полу человек мал-помалу затих. Теперь он лежал совершенно неподвижно на пороге распахнутой двери. Капитан Блад, безуспешно пытавшийся порвать путы, чтобы оказать ему помощь, услышал стук в дверь, ведущую Вальков. Тут он вспомнил о женщине, бессознательно завлекшей его в эту западню. Как видно, звук выстрела и вопли Сэма побудили ее к действию. «Постарайтесь выломать дверь!» — крикнул ей капитан Блад. «Здесь теперь никого нет, кроме меня!» Жидкая, дощатая дверь быстро поддалась, когда женщина налегла на нее плечом. Растрепанная с одичалым взором, она ворвалась в комнату и, взвизгнув, приросла к месту при виде, представшей ее глазам, картины. «Перестань визжать, голубушка!» — резко прикрикнул на нее Блад чтобы сразу привести ее в чувство. Тебе нечего их теперь страшиться. Они не больше могут причинить тебе вреда, чем эти табуретки. Мертвецы еще никому не делали зла. Вон там валяется нож. Возьми и разрежь эти чертовы ремни. Через минуту он был уже на ногах и отряхивал свой помятый плюмаш. Потом взял шпагу, пистолет, часы и табакирку. Золотые монеты он сгреб в одну небольшую кучку на столе и присоединил к ним булавку с драгоценным камнем. «Буду рад, если это поможет тебе вернуться на родину», — сказал он женщине. «Ведь где-нибудь-то родина у тебя есть?» Женщина разрыдалась. Капитан Блад взял шляпу, поднял валявшуюся на полу трость и, пожелав женщине доброй ночи, вышел из хибарки. Десять минут спустя он столкнулся на малу с возбужденной толпой корсаров с горящими факелами в руках. Это была поисковая партия, которую Хакторп и Волверстон отрядили прочесать город. Единственный глаз Волверстона яростно сверкнул при виде капитана Блада. «Где ты околачиваешься, дьявол, тебя раздери!» — спросил Волверстон. «Пытался выяснить, приносят ли счастье деньги, полученные ценой предательства», — отвечал капитан Блад.